Самая длинная ночь года. Грани между живыми и мертвыми становится едва различимой. И привидения возвращаются на Землю. Корни этого широко распространившегося доверия лежат далеко в кельтском фольклоре. В Хэллоуин канал Yasad History покажет вам документальный фильм об истоках самого темного праздника. Праздник умирающего солнца. Скоро на канале «Еасад Хистори».